Глава 2. Первое, что я почувствовал, услышав имя, это желание сказать, как поразило меня ее невероятное превращение в настоящую красавицу. Но когда я заглянул в ее залитые лунным светом глаза, я передумал, поняв, что говорить очевидное будет ошибкой. Я провел с ней в патио полчаса. Эта неожиданная встреча вывела меня из равновесия. Я отчетливо сознавал, что она — дочь моего босса. Она была сдержанна, но отнюдь не скучна. Беседовали мы на посторонние темы, о вечеринке, о гостях, о том, как хорош оркестр и какая славная ночь. Меня тянуло к ней, как булавку к магниту. Я не отрывал от нее глаз». Я не мог поверить, что это милое создание — та же самая девушка, которую я встречал в аэропорту. Это было похоже на абсурд. И вдруг, прервав этот чрезмерно чопорный разговор, она сказала, — Вы на машине? — Да, что? — она на улице. — Не отвезете ли меня домой? — Как сейчас? Я был разочарован. Немного погодя, вечеринка снова оживится. «Разве вы не хотите потанцевать?» Она уставилась на меня. Ее синие глаза смотрели тревожно и пытливо. «Простите, я не хотела утаскивать вас. Не беспокойтесь, я возьму такси. О чем речь? Если вы действительно хотите уйти, буду счастлив отвести вас домой. Но я думал, вам тут нравится». Она повела плечами и улыбнулась. «Где ваша машина?» В конце ряда — черный Бьюик. Тогда встретимся возле машины. Она отошла, а когда я попытался последовать за ней, сделала жест, ошибиться в смысле которого было невозможно, она давала понять, что нас не должны видеть вместе. Я закурил сигарету. Нежданно-негаданно мы вдруг превратились в двух заговорщиков. Я заметил, что руки у меня дрожат. Выждав пару минут, я вернулся в огромную гостиную, набитую людьми, поискал лучино, но не увидел его и решил, что поблагодарить можно и утром. Я вышел из квартиры, спустился по лестнице и пошел по длинной подъездной аллее. Она уже сидела в бьюике, и я сел рядом с ней. Это возле Виа-Кавур. Я поехал по Виа-Виторио-Венет. В этот час обычно сильное движение несколько поредело, и мне понадобилось всего 10 минут, чтобы добраться до ее дома. За всю дорогу мы не обменялись ни единым словом. «Пожалуйста, остановитесь здесь», — сказала она. Я затормозил и вылез. Обойдя машину, распахнул для нее дверцу. Она вышла и оглядела безлюдную улицу. — Поднимитесь ко мне. Наверняка у нас найдется о чем поболтать. Я снова вспомнил, что она дочь моего босса. — Я бы с удовольствием, но, может, лучше не надо, — ответил я, — уже поздно. Не хочется никого беспокоить, а вы никого не побеспокоите. Я рассказываю здесь все подробно, потому что не хочу, чтобы сложилось неправильное впечатление о моих первоначальных отношениях с Хеленой. Возможно, трудно поверить. Но знаю я, что в квартире никого нет, ни подруги, ни служанки, вообще никого, меня бы туда и на Аркане не затащили. Но я этого не знал. Я полагал, будет хотя бы служанка. Я испытывал некоторую неловкость от того, что иду к ней в такой час. Я все гадал, чтобы подумал Шервин Чалмерс, если бы кто-нибудь сообщил ему, будто видел, как я входил в квартиру его дочери в 10:45 вечера. Вся моя будущность была в руках Чалмерс. Одно его слово и моей карьере в прессе конец. Баловаться с его дочерью может статься так же опасно, как с гремучей змеей. Раздумывая об этом впоследствии, я понял, что Хелен тоже не желала рисковать. Она не дала мне сопровождать себя из квартиры Лучино, велела остановить машину за 200 ярдов от входа в ее многоквартирный дом, чтобы кто-нибудь из моих умников-дружков... Даже случайно увидев мой Бьюик, ни о чем не догадался. Мы поднялись в автоматическом лифте, никого не встретив в вестибюле, и незаметно вошли в квартиру. Когда она закрыла дверь и провела меня в большую мило обставленную гостиную, освещенную торшерами и украшенную вазами с цветами, я вдруг понял, что мы в квартире одни. Она бросила пелерину на стул и прошла к изящной горке. Виски или джин. А неужто мы тут одни? Она повернулась и уставилась на меня. В неярком свете она выглядела с ног Ну да. А это преступление? Я почувствовал, как у меня вспотели ладони. Даже не скажу, вам лучше знать. Она продолжала смотреть на меня, ее брови поползли вверх. «Значит, вы боитесь моего отца. Дело не в том, боюсь ли я вашего отца», — сказал я, досадуя, что она сразу же меня раскусила. «Я не могу оставаться здесь наедине с вами, и вы должны это знать». «Ах, оставьте эти глупости», — сердито сказала она. «Неужели вы не можете вести себя как взрослый?» Разве то, что мужчина и женщина вдвоем в квартире обязательно подразумевают что-то предосудительное? Да не в этом дело. Что подумают люди? Какие люди? Тут она приперла меня к стене. Я знал, что никто не видел, как мы вошли в дом. Но меня могут увидеть выходящим от вас. Кроме того, это вопрос принципов. Она вдруг рассмеялась. Ах, ради Бога, перестаньте разыгрывать из себя недотрогу и сядьте. Мне бы следовало схватить шляпу и уйти. Сделав это, я избавил бы себя от массы неприятностей. И это еще слишком мягко сказано. Но во мне есть этакая бесшабашная жилка, которая порой глушит обычную мою осторожность. И как раз в этот миг... Она заявила о себе, поэтому я сел, выпил предложенную мне рюмку чистого виски со льдом и стал смотреть, как она смешивает джин с тоником. Я прожил время Риме четыре года, и не сказать, чтобы совсем уж целомудренно. Итальянки восхитительно красивы, и мне бывало хорошо с ними. Но сейчас, глядя на Хелен в белом платье, я с замиранием сердца подумал, что, возможно, наступает мой звездный час. Она подошла к камину и облокотилась о каминную доску. А сама все смотрела на меня с полуулыбкой. — Ну, как у вас дела в университете? — спросил я. — О, это была липа. Небрежно бросила она. — Выдумка для папаши. Иначе он не отпустил бы меня сюда одну. Вы хотите сказать, что не ходите в университет? Разумеется, не хожу. А вдруг он узнает? С какой стать? Он слишком занят. Ему не до меня. Она повернулась, и я уловил горечь в ее голосе. Он интересуется только собой и своей последней женой. Я опуталась у них под ногами, вот и сказала ему, будто хочу изучать архитектуру в Римском университете. Рим далековато от Нью-Йорка, и, сидя тут, я уже не могу неожиданно войти в комнату, когда он пытается убедить очередную юную домогательницу в том, что он гораздо моложе, чем кажется. Поэтому он охотно отправил меня сюда. Значит, очки в роговой оправе? туфли на низком каблуке и коса тоже были частью розыгрыша? Спросил я, понимая, что, рассказывая мне это, она превращает меня в сообщника, и теперь, если Чалмерс узнает, топор опустится не только на ее шею, но и на мою. Разумеется. Дома я всегда так одеваюсь. Тогда отец думает, что я настоящая студентка. Если бы он увидел меня такой, какая я сейчас, он бы нанял какую-нибудь уважаемую старую даму мне в компаньонке. А вы, похоже, относитесь к этому довольно спокойно. А почему бы и нет? Она подошла и опустилась в кресло. У моего отца после матери было три жены. Две из них всего на два года старше, чем я сейчас, а третья так и вовсе моложе. Всем им я была нужна, как рыбе зонтик. Я люблю жить самостоятельно и весело проводить время. Глядя на нее, я верил, что она действительно очень весело живет. Возможно, даже веселее, чем нужно. Вы ведь совсем еще ребенок. Такая жизнь не для вас. Она засмеялась. «Мне двадцать четыре, я не дитя». И такая жизнь меня вполне устраивает. «Зачем вы все это мне рассказываете? Что может помешать мне послать телеграмму вашему отцу и сообщить ему, что тут творится?» Она покачала головой. «Вы этого не сделаете. Я говорила с Джузеппе Фрэнс. Он очень высокого мнения о вас. Иначе я не привела бы вас сюда». Но и зачем же вы привели меня сюда?» Она посмотрела на меня так, что у меня перехватило дух. В ее взгляде безошибочно угадывалось поощрение, приглашение к любви. «Вы мне нравитесь», — сказала она. «Итальянцы очень утомляют. Они такие настойчивые, такие грубые. Я попросила Джузеппе привести вас на вечеринку. И вот мы здесь». Не думайте, будто я не испытал искушения. Стоило встать, заключить ее в объятия, и все пошло бы как по маслу. Но все это выглядело слишком уж по-деловому, и такое отношение со стороны девушки обескураживало меня. Кроме того, на карту была поставлена моя работа, а место значило для меня гораздо больше, чем это баловство. Я встал. всё ясно? Уже поздно. Мне надо еще поработать перед сном. Я пойду. Она сжала губы, глядя на меня. Не можете же вы так вот просто взять и уйти. Вы же только что пришли. Простите, я должен идти. Значит, остаться вы не хотите? — Хочу или не хочу, но я этого не сделаю. Она подняла руки и провела пальцами по волосам. Это, вероятно, самый притягательный жест, который может сделать женщина. Если у нее соответствующие формы, да еще когда она смотрит на мужчину, как смотрела на меня Хелен, устоять очень трудно. Но я все же устоял. Я хочу, чтобы вы остались. Я покачал головой. Мне действительно надо идти. Она посмотрела на меня долгим изучающим взглядом, безо всякого выражения, затем пожала плечами, опустила руки и встала. Ну что ж, раз вы так решили... Она подошла к двери, открыла ее и шагнула в холл. Я последовал за ней и взял шляпу, которую оставил там на стуле. Она открыла входную дверь, выглянула в коридор и отступила в сторону. «Мне очень не хотелось уходить. Пришлось чуть ли не выталкивать себя в коридор силой. Может, как-нибудь вечерком вы не откажетесь пообедать со мной или сходить в кино? Было бы очень мило», — вежливо ответила она. «Спокойной ночи». Она одарила меня какой-то отрешенной улыбкой и закрыла дверь у меня перед носом.